Глава девятая. Индийское кино или метафизика на грани фантастики. Следующий день Данилов посвятил ремонтным работам по дому. Укрепил шатающуюся розетку на кухне, обновил слой герметика в ванной, поменял треснувший выключатель в комнате Никиты, привинтил на ново плинтус, отошедший от коридорной стены. Одно время им с Еленой казалось, что раз уж они собрались менять её квартиру, объединив её с Даниловской, по дому можно уже ничего не делать. Всё равно скоро переезжать. Однако до переезда было очень далеко. Вроде бы находились подходящие варианты, но каждый раз что-то мешало. То один из цепочки передумает и распадётся вся цепочка, то у сменщика обнаружится какие-то нелады в документах на квартиру, то перейдёт дорогу кто-то, посуливший противоположной стороне большую доплату, то ещё что-то. Постепенно обменный энтузиазм угас, и варианты теперь рассматривались не ежедневно, как раньше, а максимум раз в неделю. Сказалось и летнее затишье, когда люди больше уделяют время отдыху, чем купле-продаже недвижимости. Последний раз Елена упоминала о более-менее интересном варианте мне 10 назад. Продолжения пока не было. Чтобы не отвлекаться, Данилов отключил все телефоны и принялся за работу. Попутно подклеил в трёх местах отставшие обои и закрепил ручку двери Никитиной комнаты. Работилось хорошо, хотя Данилов не относился к фанатам физического труда, но дело спорилось. Закончив трудиться, Данила сварил себе макароны и три сосиски, пообедал, попил кофе и только тогда вспомнил о том, что надо включить телефоны. На мобильном его ждало сообщение о том, что семь раз с перерывом в 20-30 минут звонил Полянский. Данила удивился, зачем это он понадобился своему другу среди белого дня. Обычно у них было принято болтать по телефону по вечерам или в выходные. Семь звонков подряд. Тревожный фактор. Перезвонил сам. Полянский ответил сразу после первого гудка. «Вовка! Ну, наконец-то!» Обрадовался зачастил он. «Я уже думал, что ты заболел или куда-то уехал». «Ни домашний не отвечает, ни мобильный. Леня набирал пару раз, чтобы узнать про тебя. Так у нее все время занято». «У нее часто бывает занято», — подтвердил Данилов. «Не волнуйся. Я жив-здоров. Просто делал кое-какие домашние работы». «Жив-здоров — это хорошо. А я вот жив, но не здоров». «То есть не совсем здоров». Фон в трубке показался Данилову знакомым. Он прислушался и без труда опознал обыденные звуки больничного коридора. Каталку прокатили. Женский голос интересуется, все ли тарелки собрали по палатам. Другой женский голос сказал, «А теперь пойдемте в 714-ю». «Ты в больнице, Игорь?» «Более того, у вас в Склифе, в первом травматологическом отделении». «Что ты там делаешь?» Данилов подумал, чтобы Полянский пришел навестить кого-то из знакомых. «Лежу в коридоре с переломом надколенника», — должил Полянский. «Врачи сказали, что операция не нужна. Сделали пункцию, наложили лангету, но домой не отпустили. Во-первых, мне нельзя вставать, а во-вторых, они опасаются осложнений». «Как же это тебя угораздило?» «И не говори. Споткнулся на лестнице, упал на колено. И, как я понял, раздробил этот чертов надколенник на мелкие обломки». А в палатах у них мест нет? Сказали, что нет. Я еду. Через полтора часа буду у тебя. Что привезти? Пару бутылок с водой, зубную пасту, зубную щётку и что-то из своей ненужной домашней одежды. Пару длинных футболок лучше всего. Мне же прямо с работы привезли. Понял. Из еды что желаешь? Шоколадку привези вкусную. Совершенно по-детски попросил друг. Больше всё равно ничего не полезет, ни до еды, а шоколадку хочется. Индийское кино какое-то, дюлся Данилов Ройс в своих вещах. И надо же было Игорю упасть на колено и попасть в склиф и прямиком в первую травму. Метафизика на грани фантастики. Сейчас ещё окажется, что врачом у него Ольга. Она отобрала для Полянского пару футболок подлиннее. Хотела было положить штаны от спортивного костюма. Но передумал. На гипсовую лонгету штаны не натянешь. Больше ничего набирать не стал, решив, что возьмёт у Игоря ключи от дома, и завтра же привезёт ему всё необходимое оттуда. Бросив футболки в сумку, Данилов быстро оделся, вышел на лестничную площадку и только тут вспомнил, что забыл пропуск в СКЛФ. Он вернулся, взял пропуск, проверил, не забыл ли чего, и ушёл, суеверно посмотревшись на дорогу в зеркало. Полянский лежал на худшем из мест, мало того, что в коридоре, так ещё и у самого входа в отделение. Взгляд у него был унылый, даже страдальческий. Не спасал положение и присутствующий здесь ангел в белом халате, накинутом на хрупкие плечики. Изящные босоножки на высоченном каблуке были почти скрыты под синими одноразовыми бахилами. Ангел держал в руке полулитровую бутылочку с водой. а другой гладил Полянского по лысой голове. «Очередная блондинка в стиле барби», – подумал Данилов, удивляясь быстроте, с которой Полянский меняет подружек. «Знакомься, это Катя, самая лучшая девушка на свете». В нарушении этикета Полянский представил даму первой. «А это Вова Данилов, мой лучший друг и замечательный человек». «Очень приятно», – пискнула Катя. внимала дошку от головы Полянской и протягиваю её Данилову. Гоша так много о вас рассказывал? Сомневаюсь, что он хоть раз упомянул обо мне до сегодняшнего дня, подумал Данилов, осторожно пожимая Катину руку. Когда я узнала, что Гоша чуть не погиб, бросила все дела и примчалась сюда, продолжила Катя. Охранники не пускали меня, но я сказала, что могу не успеть проститься с любимым человеком, и они сжалились. У тебя перелом надколенника. Данилов строго посмотрел на Полянского. "Левого", подтвердил Полянский, кося глазами на перебинтованную ногу. Из-за жары он, как и большинство лежащих в коридоре больных, был укрыт простынёй. "Катя, от переломов от коленника не умирают", сказал Данилов. "Самое худшее это если Игорь какое-то время после выписки будет прихрамывать". "Но я же не знала", Катя закатила глаза к недавно покрашенному потолку. "Игорь по телефону сказал, что у него перелом" А перелом — это шок. Это адская боль. Сердце может не выдержать и остановиться, или разорваться. Но «Ну, наш Игорь не такая размазня, уверяю вас, — бодрым тоном заявил Данилов. Он настоящий мужик, реальный кабан. Что такому перелом над коленником? Короче, все будет хорошо. Вот я принес, что ты просил. Данилов вручил Полянскому пакет, который сразу же перекочевал к Кате. — Скажи мне, кто твой лечащий врач? — Вагин. Андрей Юрьевич. Он сегодня как раз дежурит. Пойду пообщаюсь. Данилов похлопал Полянского по плечу и пошёл в ординаторскую. Доктор Вагин, коренастый и большого головы, сидел за столом и пил чай, пил шумно, отдуваясь с огромным удовольствием. "Вы кто такой?" спросил он с неудовольствием, отрываясь от своего занятия. "Я врач из седьмого корпуса. Фамилия моя Данилов, зовут Владимир Александрович". «Андрей Юрьевич», — в свою очередь представился Вагин, — «а почему вы без халата, Владимир Александрович?» «Я сегодня не работаю. Пришел к вам навестить друга, Игоря Полянского». «А, поперечный перелом левого надколенника?» — сразу же вспомнил Вагин. «Да вы проходите, не стоите в дверях». Данилов сел на диван. «Расхождение отсутствует. Обойдемся без операций. Незачем скреплять куски между собой, если они срастутся сами». Я сегодня сделал пункцию сустава, откачал немного крови, назначил обезболивающее. Снимки хотите посмотреть? Нет, не хочу. Когда вы планируете его выписывать? Не люблю загадывать. Загадаешь прогадаешь. Чаю хотите? Нет, спасибо. Сказался Данилов, а вы пить? Не обращайте на меня внимания. У меня последний вопрос. Нельзя ли найти для него место в палате? Мест нет, отрезал травматолог, отхлебнул с кружки. Совсем Данил узнал, фраза "мест нет" ещё не означает, что их нет на самом деле. Всегда или почти всегда можно найти какие-то скрытые резервы. "Хотите пори?" предложил Вагин. "Надевайте любой из халатов. Халаты висели на вешалке у двери. И пройдёмся по отделению. Заглянем во все палаты без исключения. И если где-то найдётся хотя бы одно место, оно будет его. Ну, а если не найдётся, с вас бутылка вискоря идёт". Я воздержусь от пори. Вот нуса Данилов. Но нельзя ли его от двери перевести в глубд отделение? Вы думаете, возле постали его у туалета ему будет лучше? Когда доктор Вагин прищуривался, глаза его превращались в две чёрточки. В палату он, конечно, попадёт, но только на следующей неделе, а пока пусть потерпит. Я понимаю, коллега, что вы беспокоитесь за своего знакомого, но сделать ничего не могу. Такой вот неожиданный аврал среди лета случился. Спасибо, больше беспокоить не буду. Данилов поднялся на ноги. Завтра я дежурю, так что буду заглядывать по мере возможности. Да хоть всё дежурство его за него просидите, мне не жалко. Полянский по-прежнему лежал и страдал, а Катя продолжала его утешать, только теперь гладила не по лысине, а по плечу. Как сходил? Поинтересовался Полянский. Нормально. — ответил Данилов. — Правда, доктор утверждает ждать, пока срастется твой надколенник, очень долго. И осложнения его пугают. Проще ампутировать ногу. А -а -ам -ампутировать — А-а-ампутировать? — погледнела Катя. — Вова шутит, — поспешно сказал Полянский. — Это специфический медицинский юмор. Шутка. И ничего более. — Правда? — замахнула ресницами Катя. — Вы пошутили? — Конечно, пошутил. Доктор Ельданилов оперировать тебя не собираются. Я знаю, Андрей Юрич сказал, в палатах места нет, и в ближайшие дни у твоего доктора выписки не предвидится. Так что до следующей недели придётся лежать здесь. Завтра ещё попробую поговорить с заведующим. Данилов понизил голос, чтобы его не слышали на других койках. Должна же завтра быть выписка. Да, Андрей Юрич уже сказал, что до понедельника никто не выписывается. Буду терпеть. Ладно. Утро вечера мудренее. Данилов присел на край кровати, слегка потеснив Катю. Расскажи-ка, друг мой, как это тебя угораздило? Поднимался по лестнице, поскользнулся, упал коленом на угол ступеньки. Через 2 часа уже был здесь. Что так долго? 2 часа, удивился Данилов. Пробки? Давай мне ключи. Поеду к тебе, привезу все, что надо. Спасибо, Вова, не беспокойся. Катя будет присматривать за квартирой и снабжать меня вещами. Да, мне совсем не трудно, — подтвердила Катя. К тому же я работаю недалеко. Где, если не секрет? Данилов предположил, что Катя может работать в доме МОД Славы Зайцева, расположенном близ метро Проспект Мира. Внешность у нее была самая, что ни на есть модельная. — В Останкино? — Ассистентом режиссера, — ответила Катя. Кстати, мы готовимся снимать сериал про институт Склифосовского. Видишь? Нет худо без добра, сказал Данилов, обращаясь к Полянскому. Зато Катя сможет увидеть Склиф изнутри. Век бы его не видела, ответила Катя. Разве что по телевизору. Вот скажите мне, чем здесь так воняет? Пожилому джентльмену, вон на той койке, дали судно. Тихо сказал Данилов: Оттого и запах. Ничего особенного. Больница есть больница. Запах усиливался. Данилов подумал о том, что завтра надо в лепёшку расшибиться, но перевести Полянского в палату. В больнице вообще лежать тягостно, а в коридоре и подавно. Прямо после пятиминутки и постараюсь переговорить с заведующим. Пришёл Данилов. Может, передадут Игорю другому врачу, только не Ольге. у которого завтра освобождаются места в мужской палате. Фу. Катя наморщила свой точёный носик и пообещала: "Завтра же привезу тебе освежитель воздуха и попрошу у генерального, чтобы он дал мне 2 недели за свой счёт. Как вы думаете, Владимир, 2 недель хватит?" "Катя, ну зачем вам отпуск?" изумился Данилов. "Всё не так страшно, уверяю вас. Игорь не нуждается в круглосуточной сиделке". Достаточно просто навещать его. Тут же есть медсёстры и санитарки. Если их стимулировать деньгами, то все желания Игоря будут исполняться по мере их возникновения. Несколько дней он полежит, потом встанет на костыли. Костыли уже дали. Поленский дотянулся рукой до костылей, прислонённых к изголовью кровати. Вот. Но тебя же надо кормить, сказала Катя. И вообще. Данилов понял, что он лишний. и поспешил откланяться, пообещав Полянскому зайти завтра. Чтобы полюбопытствовать, вдруг удастся перевезти Полянского в другое отделение, Данилов поднялся на восьмой этаж и заглянул во второе травматологическое отделение. Увы, и здесь в коридорах лежали люди. — Почему у вас такой перегруз? — спросил он у одной из медсестер. Та узнала в Данилове своего и ответила подробно. В 120-й травму закрыли на карантин по какой-то инфекции. Вроде по дизентерии, точно не скажу. В 107-й идет реконструкция корпуса, в котором расположена травма. Они уже неделю никого не принимают. Вот и везут к нам. Отдел госпитализации, как попугаи, отвечают одно и то же. Везите в склиф, везите в склиф. А еще ведь к нам из области люди попадают разными путями. Вот и получается». Утром следующего дня Данилов попросил Марка Карловича отпустить его на полчаса по срочному делу. Просьба отдавала наглостью, поскольку все личные дела следует устраивать в промежутки между дежурствами. Заведующий отделением так и сказал, вернее, спросил: "Разве вам, Владимир Александрович, не хватает выходных? У вас же их втрое больше, чем рабочих дней". Одна из соседок всё время говорила моей матери: "Ваш Володя то не ядец". Ну что это за работа? 7-8 суток в месяц. На самом деле, Марк Карлович, у меня случилась ЧП. Близкий друг вчера попал в первую травму с переломом надколенника. Он лежит в коридоре у входа, и мне хотелось бы устроить перевод в палату. Ну и вообще. Понимаю. Узнав о причине, побудивший Данилов отпрашиваться, Марк Карлович слегка оттаял и даже предложил: "Хотите, я позвоню Калинину?" Игорь Константинович Калинин заведовал первым травматологическим отделением. Спасибо, я поговорю с ним сам. Данилов не любил всякого рода посредничества в делах, которые мог устроить самостоятельно, и кроме того, не хотел быть чем-то обязанным начальству. Тогда бегите и ловите его, пока он не ушёл оперировать. Заведующего следовало ловить как можно скорее. Заведующего следовало ловить как можно скорее. Поэтому около Полянского Данилов останавливаться не стал, только подмигнул на ходу, держись, дружище, всё будет хорошо. Калинина Данилов застал в его кабинете. Игорь Константинович разговаривал по городскому телефону. Судя по часто повторяемым фразам, сделаем всё возможное, и время покажет. Речь шла о ком-то из пациентов отделения. Данилов собирался подождать в коридоре. Но Игорь Константинович махнул рукой, приглашая его в кабинет, и вторым взмахом указал на один из стульев. По сравнению с коридором, в кабинете был рай. Никто не мельтешил туда-сюда, никто не стонал, и вдобавок кондиционер гонал прохладу. Закончив разговор, Игорь Константинович сказал: "Ах, как объяснить народу разницу между починкой автомобиля и лечением переломов?" Вопрос был чисто риторическим. Данилов ответил. «Никак. Все равно не поверят». «То-то и оно. Что у вас?» Данилов представился и, коротко, не растекаясь мыслью по древу, изложил суть дела. «У Вагина действительно нет выписки до понедельника», – подтвердил Игорь Константинович. «А зачем же он тогда берет больных в коридор?» «Система такая. Коридор распределяется строго по очереди». чтобы никто не чувствовал себя обойденным. И выписка тут ни при чем. В таком случае нельзя ли передать Полянского другому врачу? Данилов не собирался легко сдаваться. Или не передать, а обменять. Вы когда-нибудь работали палатным врачом? Нет. Я работал в скорой и в анестезиологии. Тогда вы не представляете, сколько жалоб на пациентов приходится мне выслушивать каждый день от моих врачей. Этот хамит. Тот систематически нарушает режим. С тем никак не удается найти общий язык. И если я начну тасовать пациентов, переводя их из палаты в палату, я погрязну в этом, как Наполеон в снегах России. И все равно все будут недовольны. И врачи, и пациенты. Улавливаете мысль? Улавливаю. Поэтому у меня в отделении железное правило. Никаких перетасовок. Пациент – это судьба. Попал он к тебе, изволь довести его до выписки. А исключения из вашего правила бывают, Игорь Константинович? Если два врача по обоюдному согласию меняются пациентами, я не возражаю. Это их личное дело, они взрослые люди. Если кто-то согласится взять вашего друга к себе, пожалуйста, поговорите с врачами. События и впрям развивались согласно мелодраматическим канонам. Кроме Ольги, никто из врачей в первой травме Данилова не знал. Зато он прекрасно представлял, что пациент с высшим медицинским образованием да ещё друг приятель одного из докторов Склифа с точки зрения лечащего врача далеко не подарок гораздо спокойнее и приятнее лечить человека со стороны не имеющего никаких познаний в медицине автослесаря или менеджера не будет таких бесконечных а зачем а почему именно так вы уверены вы гарантируете какова динамика прочее прочее и прочее все действия лечащего врача разбиваются до мельчайших мелочей Каждое назначение приходится доказывать так, словно сдаёшь экзамен. И вообще, подойти к незнакомому травматологу, назваться, попросить взять в свою палату Полянского и услышать в ответ более-менее вежливый отказ однозначно не вариант. Попросить Ольгу? Она вряд ли откажет, но просьба будет выглядеть продолжением отношений. Во всяком случае, именно так она может её расценить. Нет, нет и ещё раз нет. Несмотря на дружбу с Полянским, оставить Полянского лежать до следующей недели в коридоре. Ну что ж, другого выхода, кажется, нет. Несколько дней погода не сделает, решил Данилов. Неприятно, конечно, но что поделать? Не поспит ночь другую, потом привыкнет. К тому же, в понедельник, или если что-то сорвётся, то уже во вторник непременно переведут в палату. Спасибо, Игорь Константинович. За что? Я же ничего не сделал. За информацию. На вопросы самочувствия Полянский ответил односложно. Терпимо. Боль ещё есть. Кажется, немного увеличилась. Отёк нарастает, наверное. Доктор к тебе подходил? Какой там? Они здесь носятся туда-сюда, как угорелые. Скоро помощной стационар. Что ты хочешь? Здравствуйте, Владимир Александрович. Вас с утра вызвали на консультацию? Надо отдать Ольге должное. На людях она вела себя безукоризненно, дружелюбно, но строго по-деловому. Доброе утро, Ольга Николаевна. На фоне больничного коридора Ольга выглядела райским цветком. А как ещё может выглядеть красиво в белоснежном халате, пахнущий свежестью и вдобавок ему мило улыбающаяся женщина? Это не консультация, Ольга Николаевна. Это моего друга, тоже врача, положили в ваше отделение с переломом надколенника. Здравствуйте. Расплылся в улыбке бабник Полянский. Откровенно люблю её, Ольга. Данилов это почему-то рассердило. При Кате своей так на посторонних женщинах не будь не смотришь, подумал он, неодобрительно косясь на друга, глаза обережёшь, чтобы не повыдирали. Здравствуйте, ласково ответил Ольга. Меня зовут Игорь. Очень приятно. А меня Ольга Николаевна. Вы тоже таксикол? Нет, он не токсиколог, ответил Полянский Данилов. Он научный сотрудник в институте питания. О, восхитилась Ольга. Всегда мечтала иметь знакового диетолога. Игорь не составляет диет. Он научно обосновывает преимущества одних продуктов перед другими. За деньги, разумеется. Не обращайте внимания, сказал Полянский. Владимир только играет в хама, а так он очень хороший человек. Я вам верю. Ольга улыбнулась и, не удержавшись, подмигнула Данилову. А кто вас лечит? Э, вы, доктор Вагин. Полянский провёл в коридоре не полные сутки, но уже научился вздыхать по-старьковски. Смачно и с оттенком отчаяния. Дурной пример заразителен. Почему вы? Удивилась Ольга. Андрей Юрьевич прекрасный специалист, оперирует как рисует. Заглядеться можно. Моё увы относилось к тому, что у доктора Вагина нет мест в палатах и на этой неделе не будет, пояснился Полянский. А в палату хочется? уточнила Ольга. Ещё бы, воскликнул Полянский. Лежу словно на Тверской, вокруг сплошное движение, крики, стоны, ох и вздохи, пуки, подсказал Данилов. И это тоже. Владимир Сеанч «А ваш друг хороший человек?» – спросила Ольга. «Не скандалист? Не кляузник?» «Нет», – заверил Данилов. «Ничуть ни то, ни другое. Он мягок и покладист, как плюшевый медвежонок. Где положишь, там и лежит». «Хорошая рекомендация», – мыкнул Поленский. «Главное, что правдивое», – ответил Данилов. «Пить, пока находитесь в отделении, тоже не будете. А то больные на беда курят, спьяну. А на гоня и получают доктора». «Но я вообще мало пью», – с достоинством ответил Полянский. «Так, рюмочку на Новый год, рюмочку в день рождения». Данилов мог бы добавить еще с полсотни поводов и скорректировать норму Полянского в сторону увеличения, но, разумеется, не стал этого делать. «Это хорошо», – Ольга обрадовалась так искренне, словно собиралась выходить за Полянского замуж. «В таком случае я могу сегодня, часа в два-три, как только освободится койка, взять вас к себе». в двухместную палату с очень спокойным соседом, профессором из академии управления. Правда? Не шутите, Ольга Николаевна. Не шучу. А сколько это будет стоить? Несколько. Не выдумывайте, пожалуйста. Вы же врач, да ещё друг Владимир Александрович нашего, можно сказать, постоянного консультанта. Спасибо, Ольга Николаевна. Данилов вскинул левую руку, посмотрел на часы. Мне давно уже пора возвращаться к работе. Если, конечно, меня еще не уволили. В какую палату вы переведете, Игорь? Я загляну к нему вечерком. В 708-ю. Андрей Юрьевич согласится? Забеспокоился Полянский. Конечно, согласится. Ведь я забираю у него больного, а не пытаюсь сучить своего. Все будет хорошо. Мы попозже осмотрим вас совместно. Возле седьмого корпуса не было ни одной кареты скорой помощи. В смотровой было пусто. Данилов показался на глаза Марку Карловичу, сообщил, что вопрос с другом решился наилучшим образом и ушел в ординаторскую пить кофе. Заодно проанализировал ситуацию. Если вдуматься, то в ней не было ничего крамольного. Ну, решила Ольга Николаевна сделать доброе дело коллеге с переломом надколенника и сделала. По своей инициативе. Он, Данилов, ее об этом не просил. Просить-то не просил. Но Ольга невзначай подчеркнула, что поступает так не только исходя из корпоративных соображений, но и ради него. Такой вот намёк мимоходом. Получалось, что Данилов теперь ей обязан. Ну раз уж так вышло, то ничего не поделаешь, решил Данилов. В конце концов, отплатить добром за добро можно по-разному. Главное, Вальдемар, никогда и ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки, установленные самим собой. А что-то такое манящее в Ольге все-таки было. Во всяком случае, встреча с ней оставляла послевкусие чего-то хорошего, о чем приятно вспоминать, если отбросить в сторону самокопания и самоедства. В седьмом часу вечера Данилов предупредил Таню. «Я на минуту сбегаю в седьмой корпус, посмотрю, как устроился мой приятель. Если что, звоните на мобильный». «Если что, начну оформлять». Улыбнулась Таня, демонстрируя готовность прикрыть и защитить. «Вдруг что-то экстренное. Для этого, Владимир Александрович, у нас есть реанимация», – напомнила Таня. «Но если что, сразу же позвоню, не беспокойтесь». Не увидев Полянского в коридоре, Данилов обрадованно вздохнул. «Не подвела, Ольга Николаевна, спасибо ей», – и постучался в 708-ю палату. Мало ли, вдруг Полянский или его соседка как раз в этот момент справляют нужду. Входите, разрешил звучный женский голос, совсем не похожий на Катин лепет. Как и положено в вечернее время, возле каждого больного сидел посетитель, то есть посетительница. Возле Полянского Катя. Возле его соседа пожилому мужчине с серебристым ёжиком и загипсованной правой ногой элегантная дама лет 60. Дама сидела спиной к Кате так, чтобы полностью загородить ее от своего мужа. «О-о-о, здесь разгораются страсти», – подумал Данилов. Поздоровавшись со всеми, он перекинулся парой слов с Полянским, выслушал Катины восторги, как хорошо все устроилось, и ушел, пообещав заглянуть завтра утром после дежурства. На вопрос о том, не надо ли чего, Полянский не ответил. а просто погладил Катю по коленке. Если б Данилов знал друга хуже, то он бы непременно решил, что холостяцкому бытию Полянского пришел конец. Но Данилов видел еще и не такое. Он помнил юных дев, разрабатывающих планы по переустройству квартиры Полянского в наше уютное гнездышко, и помнил и тех, кто озадачивался фасоном свадебного платья, помнил притку и девицу по имени Марианна, которая перевезла со съёмной квартиры к Полянскому телевизор и холодильник. Красоток, с другими из-под Полянский не связывался, было много, но всех их объединяло одно: они исчезали столь же быстро, как и появлялись. Исчезали вместе со своими планами, с свадебными платьями, телевизорами, холодильниками, по рекам и тому подобным. Была девочка Верочка, и нет её Теперь вместо неё Катенька на вопрос о том, сколько у него было любимых женщин, Полянский отвечал правдиво. Трехзначное число со скорой перспективой превращения в четырёхзначное. Елена считала, что Полянский просто-напросто запутался в своих женщинах. Данилов спорил с ней, доказывая, что запутаться можно лишь тогда, когда одновременно крутишь романы с несколькими женщинами. Сейчас, правда, это называется иначе – «строить отношения». Если женщины часто меняются, но всегда присутствуют в жизни мужчины в единственном числе, то о какой путанице может идти речь? Елена начинала говорить о мнительности Полянского, о боязни длительных отношений, о нежелании брать на себя ответственность и заходила в такие психологические дебри, откуда уже не могла выбраться. На самом же деле всё было гораздо проще простого. Полянский был любителем новых ощущений и новых впечатлений. Он не столько искал свою половинку, сколько наслаждался развитием отношений с очередной пассией. Как только эти отношения доходили до определённой точки, Полянскому становилось скучно. Интересно, как повлияет на Катины шансы на замужество её самоотверженное ухаживание за Игорем? подумал Данилов. Увеличит их Полянский вследствие признательности или уменьшит? Потому что за время болезника те надоесты ему хуже горькой редьки. В смотровой приёмного отделения сидели и громко смеялись Таня, охранник и санитар Лёня, обычно угрюмый, как большинство закодированных алкоголиков. На столе перед Таней лежала стопка бумаг. Бумаги были не первой свежести. Что за шум, а драки нет? просил Данилов. Читаем жалобы наших клиентов на ваши пожелания. Лёня нашёл во дворе целую пачку. Наверное, выпало, когда несли выбрасывать, сказал Лёня. А может, их просто потеряли? предположил Данилов. Если бы потеряли, то они были бы подшиты в папку, возразил возразил Натаня. А они валялись в рассыпную. Подул бы ветер, по всей территории бы разнесло бы. «Подул бы ветер, по всей территории разнесло бы», – добавил Леня. Данилов присел на кушетку и поинтересовался, что пишет народ в жалобах. «Лучше спросите, Владимир Александрович, чего в них не пишут». Таня взяла в руки одну из жалоб. «Вот, например, вызывающее поведение медсестры Бахаревой Натальи. не вызывая должной реакции ни у заведующего отделением гастроэнтерологии, ни у старшей сестры. Когда я обратилась к ним с жалобой на то, что в ответ на мои совершенно невинные комплименты, имевшие целью подбодрить дежурный персонал, медсестра Бахарева Наталья в крайне резкой форме напомнила мне о моём не столь уж и преклонном возрасте. Другая медсестра, фамилии её не знаю, зовут, кажется, Женей. добавила, что я слишком прыткий для своего возраста и мешаю им работать. Администрация отделения на мою жалобу никак не отреагировала. Замечу при этом, что обе медсестры сидели на посту и перекладывали туда-сюда какие-то бумаги. Вряд ли это можно назвать работой. Действительно, не устал каждый девчонки стоят такая работа. Ты почитай про реанимацию, попросила Людмила Григорьевна. Может, ван шлак продать? Да уж. Согласилось Таня это полный абзац. Пишет дочь больного, находившегося в реанимации, пишет директору. Тут вообще все жалобы на имя директора института. Удивительно, но никто не обращает никакого внимания на безобразие. Нет, какое там безобразие, на беспредел, что творится в реанимации? Почему в отделениях больных кормят полноценной пищей? Первое, второе компот А в реанимации просто вставляют в рот шланг и вливают в него какую-то типа питательную жидкость. Конечно, так проще и быстрее. Но так ведь нельзя. Почему бы не разбудить человека и не покормить его нормально? Разве это так трудно? Разве у вас не хватает буфетчиц? Когда я принесла папе в реанимацию домашние котлетки, врач наотрез отказался их брать. Домашние котлетки в реанимацию это круто. Рассмеялся Данилов. На моей памяти тоже пытались передавать больным, находящимся на аппарате, котлетки, борщи, голубцы, даже холодец. И только после перевода в отделение мой отец смог поесть нормально. Я прошу навести порядок в реанимации и заставить персонал в приказном порядке будить больных, сажать их в постели и кормить нормально, по-человечески. Как всё оказывается просто: приказали, разбудил. Как Христос Лазаря поставил Людмилу Григорьевну. Вроде того, согласился Данилов, разбудил и перевёл в отделение, кормиться по-человечески. Таня, там про наш корпус что-нибудь есть? Есть, Владимир Александрович, как же? Вот, к примеру, моя дочь, Шагородинская Виолетта Маратовна, находясь на излечении в отделении психосоматики, куда попала потому, что пыталась отравиться снотворным, причём не своим, а моим. За время нахождения в отделении мою дочь постоянно обрабатывал лечащий врач Аванесова. Периодически К обработке подключались заведующий отделением и сомнительная личность, называющая себя профессором, но не имеющая на то никакого морального права. Они внушали моей дочери, что её отношения со мной, её родной матерью, далеко не так важны, чтобы из-за них кончать жизнь самоубийством. А Ванесова договорилась до того, что сказала моей дочери, цитирую дословно со слов дочери: "У вас своя жизнь, а у вашей матери своя". Кроме того, они внушили моей дочери, что я якобы не вправе вмешиваться в её личную жизнь и давать советы по выбору будущего мужа. Но разве в 20 лет можно полагаться только на себя? Разве можно игнорировать роль матери? Как вообще у человека, давшего клятву Гиппократа, повернулся язык сказать такое? Уму непостижимо. А чего стоит совет разъехаться со мной и жить самостоятельно? И этот совет дал врач. Я требую официальных извинений и официального заявления, что всё внушаемое моей дочери было неправильным. В противном случае оставляю за собой право обратиться в суд. А вот Владимир Александрович, подлинный крик души. Слушайте. В ответ на мою просьбу использовать вместо больничной мази на перевязках мою собственную мазь, приготовленную из экологически чистых продуктов сибирской тайги с добавлением холодного серебра, наверное, коллоидного, предположил Данилов. "Наверное", согласилась Таня. "Тут вообще много ошибок. С добавлением коллоидного серебра я услышала категорический отказ. Когда я поинтересовалась причиной отказа, то услышала в ответ, что так положено. Я попыталась настоять на своём, поскольку была и остаюсь уверена в своей правоте, но в ответ услышала предложение мазать себя самостоятельно во всех местах, включая самые интимные, но в отсутствие медсестры Валиевой Лечащий врач посоветовал мне не страдать фигнёй. А заведующий отделением даже не дослушал мою жалобу до конца и ушёл, сославшись на занятость. Мне приходилось по ночам снимать повязку, тайно мазать меня моей целебной мазью и приклеивать повязку обратно. Только благодаря этому я сумела спастись от сепсиса и вообще не умереть, а выписаться живой из вашего института смерти имени Склифосовского. Посылаю вам моё астральное проклятие. «Вот так». «Это тоже подойдет для аншлага», — сказал Данилов. «Да тут полпачки подойдет», — фыркнула Таня. «Прочитаю еще одно, пойду ужинать. Слушайте. Первое нейрохирургическое отделение — это филиал Ада в центре Москвы. Мои соседи по палате ночью кричали, храпели, портили воздух, и никого, кроме меня, это не волновало. Вот интересно». «Почему в гостиницах испокон веков существуют одноместные номера, а у вас их нет? Мой сын готов бы заплатить за то, чтобы я лежал один, но ему отказали, причем в грубой форме. У вас вообще много грубят. Интересно, при Склифосовском тоже так грубили? Или тогда стеснялись?» «Я считаю, стеснялись. А сейчас не стесняются. Медсестры больше вертят попами, чем занимаются лечением. Попы у них хорошие, но разве тебя интересуют попы?» Когда ты лежишь в четырёхместной палате и вокруг некультурные люди. Один даже ночью писал в раковину, думал скотина, что все спят. А утром все умывались в этой раковине, и он тоже. А когда я делал замечание, меня угрожали задушить моей же подушкой. Я просил дежурных сестёр вызвать милицию, потому как боялся за свою жизнь, но они смеялись. От страха, переживаний и постоянного недосыпа я похудел на 7 кг. Мой адвокат сказал, что я вправе обратиться в суд, потому что мои гражданские и человеческие права были не просто нарушены, а грубо попраны. Дальше идёт перечисление собственных заслуг на целый лист. Всё. Пойду перекушу пока тихо, а то потом могу не успеть. Жалобы Таня оставила на столе. Когда все разошлись, Данилов уселся за стол и наугад вытащил из середины стопки несколько скреплённых с крепкой листов, напечатанных на принтере, а не написанных от руки. Улов оказался неожиданно богатым. Эту жалобу спокойно можно было положить в основу мелодраматического сериала. Когда моего мужа выписали из отделения неотложной торако-абдоминальной хирургии, я на радостях принесла врачам и сестрам цветы и коробки шоколадных конфет всего на сумму 2742 рубля 50 копеек. Я не жалела этих денег, потому что думала, что они спасли моего мужа, то есть вернули его. Как бы не так, мужа спасли, не спорю, но одновременно его увели от меня, увели из нашей семьи, я и сын Кирилл, которому недавно исполнилось 22 года. Увела моего мужа медсестра отделения неотложной торако-абдоминальной хирургии Марцишова Марина, отчество этой, простите меня, Курвы. Я не знаю и знать не хочу. Оценив материальное положение моего мужа, который как дурак рассказывает всем, сколько он зарабатывает, она решила заманить его в свои сети. Конечно, каждый захочет иметь обеспеченного мужа. Так ты поживи с молодым, поэкономишь каждую копейку. Дождись, пока он начнёт зарабатывать, а не соблазняй старых козлов, которые ради пругих сифик такой же жопы готовы уйти из семьи. Они не думают о последствиях, потому что думают совсем о другом. Как мне стало известно, Марцешова производила с моим мужем действия сексуального характера ещё во время его пребывания на лечении, а это должностное преступление. Теперь он ушёл к ней и говорит, что наконец-то нашёл своё счастье. Хотя на самом деле он нашёл свою погибель, только сам ещё этого не понял. Медсестра Марцешова Марина. продолжает работать в отделении. Не исключено, что она высматривает новую жертву побогача. Также не исключаю, что заведующий отделением кольчужников АА состоит с Марцешовой в интимной связи. Чем ещё можно объяснить его бездействие? Когда я обратилась к нему с просьбой повлиять на подчинённую ему медсестру, он ответил, что его интересуют диагнозы пациентов, а не их частная жизнь. Горе женщины, у которой среди бела дня какая-то дешёвая проститутка увела законного и венчанного супруга, его, видите ли, не интересует. Подобного отношения я не ожидала. Создаётся впечатление, что все они в отделении одна шайка. Убедительно прошу вас, господин директор, в силу данных вам полномочий, повлиять на медсестру Морцешову и заставить её вернуть мне мужа, с которым я до сих пор пребываю в состоянии брака. Уверена, что вы откликнетесь на мою просьбу, но если нет, я буду вынуждена обратиться в вышестоящие инстанции, вплоть до Страсбургского суда. Не прочти Данилов это собственными глазами, он ни за что бы не поверил, что бывают подобные жалобы. Бетная медсестра Морцешова Марина живёт, и не знает, что над её головой сгущаются тучи. Страсбургский суд это вам не хухры-мухры. Прочим, скорее всего, дело закончится не разбирательством в Страсбурге, а лечением брошенной жены от психиатра.